Утренний ветер шевельнул ветки И сразу прогнал висевшие на них клочья тумана Солнце еще не взошло Но чайки уже были золотисто-алыми А вот за озером из-за полоски леса поднялось И брызнуло на деревья, тростник, траву, солнце Росин сжал пальцы и почувствовал в них песок Открыл глаза Он лежал у самой воды Пологие волны подкатывались и лизали ноги Провел рукой по лицу, размазывая напившихся комаров. И руки, и лицо вспухли от укусов. Поднялся на ноги и попрел по берегу. На песке, раскинув руки, лежал Федор. На коревом суку над ним сидела пара воронов. Грудь Федора медленно вздымалась и опускалась. «Живой!» — обрадовался Росин и замахнулся на птиц. Вороны неохотно слетели. «Федор! Федор!» Федор зашевелился, приподнялся на колени и с трудом встал на ноги. Его отрясло от холода. Как же ты, репейная голова, весло уронил. Ты что я нарочно? Вот ты зачем в леску вцепился? Держал бы послабже, и все. Ладно, после драки кулаками не машут. Ружье жалко, и фотоаппарат, а негативы, пропали все негативы. «Ах, и гуси, и горностай. «Ну чего уж теперь? Надо раздеться, что ли? Просушиться? Вешай все с себя на кусты, пусть пообсохнет!» «Ну и холодина. Росин стянул себе рубаху. «Солнце совсем не греет!» В тростниках крекали утки. То здесь, то там сплескивала рыба, оставляя на воде расходящиеся круги. «Спички надо просушить!» Федор отправился к одежде. У костерка. Сразу отойдем. Подошел к висящим на кусте брюкам, вывернул карманы. Пусто. У тебя спички есть? Нету. В куртке остались. Попали в проруху. Ни лодки, ни ружей. Спичек даже нету. Только вот нож в ножнах на поясе остался. Все потонуло. Хорошо, еще хоть сами не потонули. Да лодка, она же деревянная, не утонет. — Сыскать ее нужно, а то отсюда не выберешься. Долго тебе урман смотреть надо. И как без всяких там приспособлений справишься? — Минимум две недели нужно. — За пару недель на обратную дорогу месяц, — прикинул Федор. — Месяц еще можно. По более даже вода продержится. Прищурившись, Федор посмотрел на озеро. — Вот оно какое. Угадай. «Куда ее щука упрет? Разве только леска порвалась? Если так, к тому берегу надо!» А тот берег чуть синел на горизонте. «Ну что, продуло? Паде рубахи-то?» «Кажется, просохли». «Одевайся, идем. Теперь некогда рассиживать». «А, ты сапоги утопил!» «Утопил». «Худо без сапог. Под ноги лучше смотри». тогда подступила к самому озеру. Кедры, пихты, ели... Изредка березы Расползался в стороны плавун Сучья деревьев начинались от самой земли Вглубь ничего не видно Угрюмая, темно-зеленая мгла Недаром это место называют Диким Урманом Подумал Росин Федор, может здесь И нога человека не ступала Не то, чтобы не ступала А следов не найти. Редко бывают люди. Комары, если не отмахиваться ветками, тут же покрывали лицо и руки. Со сломанного сука липы рыжая белочка драла для гнезда лыка. Темная в белых крапинках кедровка, едва заметив людей, пронзительно закричала и спугнула белку. На сухой валежине столбиками поднялись два брундучка — Третий расположился на кусте шиповника Все ржеватые, серые Все с пятью черно-бурыми полосками на спине «Сколько тут бурундуков!» — сказал Росин. «Хорошо, ведь это один из основных кормов соболя» Зелень молоденьких сосенок Слилась с нижними ветками взрослых деревьев Образуя упругую зеленую стену «Смотри-ка, Федор, от меня две тени» Росин кивнул на зеленую стену Первый раз такое вижу Ну чего же такого? Два солнца, одно в небе, другое в озере Вот и тени Да это понятно А все-таки интересно Две тени Ах, собака Росин схватился за палец, уколотый об острый, как сломанный кость, сук Сказывал, под ноги гляди А то по сторонам трени тени Шибко? Да нет чего? сейчас пройдет. Федор сел на Валежину, нагнулся снять бродни. А рядом, подставив мордочку лучам солнца, грелась небольшая ящерица. Кожа под ее горлышком быстро поднималась и опускалась. Федор поспешно встал и, косясь на ящерицу, отошел в сторону. Ты чего, Федор? Идем отсюда, от этой ползучий ползучей. Сроду терпеть их не могу, что змеешь, что этих... А эти же не ядовиты. Все одно, такая же мразь холодная ползучая Идем, идем подальше Сладим тебе обувь Федор снял свои новые бродни и отрезал голенище Почему-то Росин только тут по-настоящему понял Серьезность их положения Неожиданно из-за этих бродней стало понятно Что это не простое приключение А что-то куда более серьезное Федор распорол голенище по швам Иди-ка, ставь ноги Росин наступил на куски кожи. Фёдор ловко прорезал по краям дырочки, продёрнул в них по ремешку, выкроенному из этих же голенищ, изогнув вверх края кожи, стянул ремешками под ступнёй. Ноги оказались как в коротких кожаных мешочках. — Спасибо, Фёдор. Только можно ли ходить в таких тапочках, что ли? — Можно. Вот это болотце пройдём. Кожа на ноге обомнётся, удобнее всякой обутки будет. как коралловые бусы, рассыпана по мху перезимовавшая клюква. Росин уселся возле ягод. «Не торопись, Федор, пока не наедимся, как следует не уйдем отсюда». Федор тоже опустился на колени. Мало-помалу оба исползли, очистили от ягод чуть ли не полболота. Застучал на взлете крыльями здоровенный бородатый глухарь. «Ишь, рядом кормился, а мы не приметили!» Фёдор проводил взглядом птицу. «Идём, нешь ты этой ягодой и наешься, а скомину только набьёшь. За болотцем опять бурелом!» «Смотри-ка, Фёдор, какие цветы!» В низинке у впадающего в озеро ручейка росли удивительно крупные незабудки. «Ты получше в озеро гляди, в тростники! Не проглядей бы нам лодку!» В мелколесье возле ручья вовсю заливались птицы. Варакушка. Рост бинник Это северная пеночка. Узнавал по голосам Росин. То и дело с земли, из ельничка взлетали рябчики и садились тут же на первое попавшееся дерево. «Вот ведь сколько мяса!» – сказал Росин. «И совсем рядом подпускают». Он с силой швырнул обломок сука. Рябчик вспорхнул, и палка ударилась о еловые лапы. «Он чай не мёртвый! Видит, куда палка летит!» Над головой, возбуждённо переговариваясь, косяк за косяком летели гуси. Из тростника вдоль берега то и дело поднимались утки. Над яркой синью воды... Летели два снежных белых лебедя Тростник становился все шире Приходилось влезать на деревья, чтобы сквозь заросли просматривать воду Километр за километром пробирались вдоль берега Уже давно потеряли счет деревьям, на которые приходилось влезать А лодки все не видно Наконец вышли на лосиную тропу Хорошо, хоть и удобно Да, умеют лоси тропу проложить Солнце склонилось к верхушкам деревьев Все больше и больше появлялось комаров Вот бы парь, твой пузыречек Вспомнил Федор Помазал малость и не берет комар Добрая штука Комары забирались даже под одежду Хотелось спрятаться от них куда-нибудь в траву Зарыться в мох Но надо было идти искать лодку Снова и снова взбираться на деревья По времени малость, сказал Федор присаживаясь на Валежину. — Не по моим летам вроде уж. По лисинам Руки что то устали. — Да не в летах дело. Я тоже измучился, как собака. — А может, потом передохнем? Пока не стемнело, поищем. А там и совсем на ночь остановимся. — сказал Федор, а у самого дрожали от усталости руки. — Я уж отдыхать настроился. Ну ладно, не стоит действительно светлое время терять. Федор медленно полез на пихту, а Росин отправился вдоль берега очередному дереву. «А, путь-то «Ты чего там, Фёдор?» «Чуть не сорвался! Совсем однако руки не держит!» «Это от голода!» «Вода силы подняла! Столько проплыли, да и неевши тоже!» Ух. Росин пробрался к намеченной елке и полез на неё, пробираясь меж ветками. «Фёдор, Фёдор! Иди сюда, лодка!» За широкой полосой прибрежных тростников У кромки чистой воды Было хорошо видно перевернутую вверх дном лодку Во, ты парень! там, сиди, направляй, а я а я полезу Раздевшись, Федор вошел в воду И зябко поеживаясь, побрел к лодке Шурша раздвигаемыми тростниками Левее чуть, левее возьми Кричал Росин Глубина прибывала По грудь, по плечи, по шею Подался вправо Влево, везде глубоко Поплыл Вот и нашли, подумал Росин Это главное Теперь есть на чем выбраться отсюда Он опять отстранил мешающую смотреть еловую лапу и обмер Федор взгромоздился на перевернутую лодку Встал на ней на весь рост А она не шелохнется Лисина горбатая застрянула Кусок бревна Ежись от холода и комаров Фёдор натягивал на мокрое тело рубаху. «Мы по тростникам рыщем, а её, может, рыба таскает. Почём знать?» что же делать будем?» «Искать чего же? Без лодки дело худо!» Из тайги на озеро полезли сумерки. «Готовь шалаш!» — сказал Фёдор. «А я вон! Стой! Сосны ещё обгляжу! Тростник тут шибко густой!» По сплетению толстых подмытых водой корней Фёдор подошёл к стволу и с трудом полез вверх. Росин ломал лишь шалаша еловые ветки. Вдруг что-то прошумело и тяжело ударилось рядом. Федор приглушенно вскрикнул и застонал. Росин подскочил к сосне. Под ней скорчившись лежал Федор. Его нога застряла между корней. «Сломал!» – догадался Росин, глядя на неестественно согнутую ниже колена ногу. Он осторожно приподнял Федора, Освободил ногу из змеиного клубка корней Выше коротких обрезанных бродней На широкой ссадине Проступали и сливались капельки крови